Глава пятая. Тайны и открытия. Иван, наконец, провалился в сон. Он даже не представлял себе, насколько не выспался и устал за эти два сумасшедших дня. Как только он лег в мягкую кровать, его голова коснулась подушки, то тут же заснул. Это снова было особенное видение. Он это как-то сразу понял, странное чувство осознавать, что ты спишь и видишь яркий, последовательный и четко отпечатывающийся в памяти сон, как будто смотришь кино, или, скорее, стоишь посреди сцены, на которой разыгрывается спектакль. Все окружающие настолько реальны, что, кажется, их можно потрогать рукой, хотя никто из них не обращает на тебя внимания. Огромное помещение без окон. Все стены закрыты темно-синими занавесами. Яркий свет исходит из необычного висящего в воздухе светящегося кольца под потолком. Зал наполнен женщинами в одинаковых сине-голубых мантиях. Лица некоторых прячутся под глубокими капюшонами, другие, не скрываясь, откинули капюшоны на спину. Иван вздрогнул, узнав одну из женщин, ту, синеглазую, что просила его поспешить. На этот раз она была намного моложе, лет двадцать. Максимум 25. В отличие от остальных, синеглазая одета в яркое синее приталенное платье с большой сверкающей бриллиантовой брошью в форме стилизованного цветка на груди. В зале слышатся нервные голоса. Из-за постоянного перемещения женщин сложно понять, кто именно произносит те или иные фразы. Вокруг царит нервная суета, которая обычно бывает у организаторов перед началом важного мероприятия. Особенно, если уже понятно, что все пошло не так. «Да где же, в конце концов, Клариса? Как можно быть такой безответственной?» В зал стремительно врывается девушка, и с порога громко кричит. «Началось!» «Орден клюнул на провокацию, и через полчаса в полном боевом составе будет здесь!» «Клариса готова?» «Ее нет!» — нервно взвизгивает кто-то в зале. «Как нет? Где она? Никто не знает, куда она пропала!» Она не пришла к назначенному часу. Это предательство? Может быть, она перешла на сторону Ордена?» Истерично восклицает одна из женщин в зале. «Может быть, это было ловушкой с самого начала? А ребенок? Где Дэйв? Ребенка тоже нет. Значит, она все-таки сбежала. Нет, я не верю в предательство Клариссы. Кто угодно, но не она», — говорит Синеглазая. «К тому же роджер -то здесь? Позовите его сюда. Может, он знает, где она. А рота Роджера готова?» «Да. Но какой в ней смысл, если Кларисы нет? Надо навести к ней портал». «К Кларисе-то? Ха! Попробуй!» — горько восклицает кто-то. «Если мы все вместе объединим силы вокруг Рен...» то сможем навести визуальный мост к точке, достаточно удаленной от Кларисы, чтобы сила сработала. Но все-таки такой, чтобы увидеть, где она и что с ней, — подает голос пожилая женщина, спокойно сидящая в большом кресле в углу. — Ну что ж, сестры, возьмитесь за руки. Синеглазая встает в центр круга, образованного остальными. — Выходит, это и есть Тирен, погибшая мать феи, — подумал Иван. Почти минуту ничего не происходит, но потом одна из занавесей на стене начинает покрываться рябью, как поверхность воды во время сильного ветра. Рябь постепенно успокаивается и сменяется бледной, словно проецируемой слабеньким проектором в ясный день картинкой. На ней длинное, но довольно узкое помещение с колоннами, больше всего похожее на заброшенный храм. Неожиданно для Ивана изображение расплывается. Остальные женщины явно видят что-то конкретное, но для него все покрыто мутной рябью. «Клариса!» «Дейв!» — проходит шепот по рядам женщин. От их волнения проекция на мгновение пропадает, но тут же появляется вновь. «Что это с ними?» «Где это?» «Не знаю. Я впервые вижу это место. Я тоже. Кто-нибудь!» «Бегите за Роджером! Надо же сделать хоть что-нибудь! Что мы можем? Там же есть Клариса!» Матирма в центре круга молчит, выпрямившись, как натянутая струна, и только одинокая слеза медленно ползет по щеке и выдает бурю в ее душе. В зал вбегает мужчина в коричневой кожаной куртке с нашитыми щитками из черненного железа. Лицо его наполовину скрыто тёмным капюшоном, как и у многих присутствующих в зале. На куртке слева над сердцем тоже блестит стилизованный цветок. Только теперь Иван разглядел, что это ирис. Мужчина видит картину на стене и замирает так, как будто наткнулся на невидимую стену. Женщины в зале судорожно вскрикивают. Наверное, увидели что-то совсем ужасное. Кто-то начинает плакать. Спустя несколько секунд мужчина медленно и напряженно, завороженно увиденным, стаскивает капюшон с головы и глухо спрашивает «Где это?». Иван опять вздрагивает. Он не понимает, откуда, но этот голос кажется ему знакомым. В ответ тишина. Все женщины молча смотрят на него. Синеглазая в центре круга медленно отрицательно качает головой «Кто это был?». «Мы можем навести мост на Дейва. Я его больше не чувствую». Медленно, ровным и тихим голосом произносит Ирен, но внешнее спокойствие дается ей очень нелегко. Мужчина до хруста сжимает кулаки так, что костяшки на руках белеют. Он несколько секунд стоит, отвернувшись к стене и склонив голову, а затем резко поворачивается и молча быстрым шагом выходит из зала. В помещении царит тишина. Все смотрят на Ирэн. Она по-прежнему стоит с закрытыми глазами, высоко подняв голову. Ее губы что-то тихо шепчут. Через несколько секунд она повторяет это уже чуть громче. Это конец. В зале опять поднимается шум и начинается бессмысленная суета. «Нельзя же так сдаваться!» кричит кто-то. «Мы не сдаемся!» очнувшись, отвечает Ирэн. Но надо смотреть правде в глаза. После смерти Кларисы у нас нет шансов. Сегодня — последний день существования капитула Ирисов. Она мгновенно усмиряет поднявшийся шум одним жестом руки. Надо спасти то, что еще осталось. Главное — дети. Будем надеяться, что Дэйв уцелеет. Пока живы он и моя дочь, у нас есть надежда. Ничто не потеряно. Пусть наши планы сбудутся, когда многих из нас уже не будет в живых. Но такова цена. Нужно спрятать архивы. Особенно генетические таблицы, чтобы они ни в коем случае не достались ордену. Все, что не получится сохранить, необходимо уничтожить. Есть здесь кто-то из архива? Я же! Быстрее спасать записи! Три женщины выбегают из зала. «Всех нас будут искать и отлавливать по одной», — продолжает она. «Тем, кого они не знают в лицо, возможно, удастся спрятаться и спастись. Бегите. Остальным лучше погибнуть в бою, чем в темницах Ордена. Ради надежды, что задуманное смогут воплотить наши дети, стоит бороться и умирать». Голос подводит ее. И ком в горле мешает говорить дальше. Сидящая в кресле пожилая женщина медленно поднимается и произносит властным и спокойным голосом, в котором еще слышны сталь и привычка отдавать приказы. «Никто вовне не знает о моей роли в капитуле Ирисов. Последний, кто может вспомнить, что великая княжна Леонская и создатель капитула «Это одно лицо», давно уже лежит в могиле. И я вернусь в столицу. Но завтра же появлюсь в городе официально как бабушка и наследница замка. Я возьму на себя воспитание Влада и, главное, Ирмы. Поверьте, я умею растить хороших мастеров разума. За девочку можете быть спокойны, по крайней мере, до её инициации». Ирен молча кивает. Из её глаз катятся слёзы, но она по-прежнему старается сохранить хотя бы внешнее спокойствие. Только голос её подводит. Она неожиданно сипло произносит и я успею попрощаться с детьми». Пожилая женщина молча, безо всякого выражения, смотрит на Эрен с серыми холодными глазами, пока та, смахнув слезы, не говорит уже прежним твердым голосом. «Да, пусть они запомнят меня, смеющиеся, как утром. У нас нет времени. Прощай, мама!» «Прощай, дочка!» Лицо старой женщины не дрогнуло. В отличие от остальных, суетливо выбегающих из замка, она покидает его с королевской осанкой ровным, неторопливым шагом. Сразу после ее ухода в зал врывается молодая девушка и восклицает «Роджер распустил свою роту! Велел им убираться в леса и прятаться, пока о них не забудут! Что происходит?» Ирен игнорирует вопрос и спрашивает в ответ «А он сам? Он остался! Надеется, что встретит среди нападающих убийцу жены!» изрекает другая женщина. «Жаль. Глупо. Ты или беги с остальными?» равнодушно изрекает Ирен, а затем твердым голосом начинает отдавать команду оставшимся женщинам, готовя замок Ирисов к безнадежной и бессмысленной обороне.